«Здесь оживленно, и с нами пытаются выйти на связь», — сказал Яр, прервав напряженную тишину, воцарившуюся на несколько секунд на капитанском мостике после выхода корабля на орбиту Ленты-5. Дисплей кишел военными кораблями. «Тут целая эскадра, не меньше. Может, быстро и невежливо уйти в Гипер?» — предложил Акер. «Гиперпривод готов к запуску», — быстро сказала Ирха. «Давай!» — скомандовал Яр. Панель перед Акером вспыхнула красным и противно завыла сирена. «Нас атакуют!» «Спокойно!» — Яр скинул ладонь вверх. Его глаза пробегали по строчкам на экране дисплея перед ним. «Гиперпривод, отбой!» «Яр, какого...» «Это имперский флот. Они запустили одну ракету и пишут, что если мы через полминуты не выйдем на связь, ударит еще сотни В гипер нам не успеть». «И что?» — просила Нинель. — Будем разговаривать. — Нинель, полная изоляция капитанского мостика. Дверные запоры щелкнули. Яр коснулся пальцем панели управления. Ракета самоликвидировалась, — прокомментировал Акер. И на экране возникла сытая, лоснящаяся физиономия, которой не давали расплыться в блин, подпирающий ее уголки жесткого воротника с золотым шитьем снизу, и нахлобученная до бровей тесная адмиральская фуражка сверху. «Экипаж захваченного крейсера», — сипло сказал человек в тесной фуражке, «я, командующий третьей эскадрой флота Галактической Империи, рекомендую вам сдаться. Согласно полученной нами информации с ленты 5, вы совершили убийство законного губернатора планеты, осуществили ряд диверсий с человеческими жертвами и захватили заложников. Сложите оружие, и вас ждет справедливый суд». Попытка запуска гипердвигателя будет приравниваться к побегу и... — Абордаж, — уточнил Яр, — пострадают люди. Вы же сами знаете, что у нас на борту несколько десятков человек. Адмирал запнулся. Яр кивнул Даньке, и тот парой движений перебросил на приборную панель содержимое своего инфобраслета. — Я передаю вам видеозаписи событий, связанных с недавним крушением орбитальной станции а также записи камер внутреннего наблюдения, так называемого приюта «Путь истинный». Они, безусловно, доказывают провал галактического протектората Берка, противоправные действия руководства Ордена Креста и Полумесяца, геноцид мирного населения Ленты-5 военизированными формированиями Ордена, киднеппинг, пытки и убийства в пути истинном и целый ряд других преступлений. У нас полный корабль свидетелей, адмирал». И вы не представляете, через что этим девушкам пришлось пройти. Поможете нам спасти их?» Адмирал смешался. Непроизвольным движением он поднес руку к уху и тут же отдернул. Его побагровевшее лицо выражало весь букет эмоций человека, которому приходится делать что-то очень неприятное и стыдное. «Вас зовут?» Спросил он устало, сняв фуражку и растирая красную полосу на лбу. «Ярослав». Адмирал заговорил, рассматривая свои пальцы. «Ярослав, даже если ваши записи не подделка, эта планета находится под действием галактического протектората, и соответствующий пункт соответствующего документа велит мне передать вас в распоряжении властей планеты, как я сделал бы с любыми преступниками, покидающими ленту 5». Что же касается переданных вами доказательств, я передам их по инстанции и буду настаивать на проведении всестороннего расследования событий, о которых вы упомянули. Орденские корабли уже стартовали и скоро выйдут на орбиту, чтобы арестовать вас. Я ничего не могу сделать. Тем более, с заявлением официальных властей планеты я верю больше, чем рассказам тех, кого я впервые вижу. Уж извините. Адмирал умолк и заговорил Яр. — Справедливого суда не будет, адмирал. Мы оба знаем, что у преступников принято избавляться от свидетелей. Вы понимаете, что обрекаете на смерть не только нас, но и почти сотню молодых девушек. Смерть 100 граждан Галактической Империи будет на вашей совести, адмирал. Собеседник яра побагровел с новой силой и решительно напялил фуражку. — На моей совести! Адмиралу явно потребовалось немалое усилие, чтобы не ввернуть крепкое словцо. На моей совести, в случае, если я возьму вас к себе на борт и тем самым нарушу галактический протекторат, будет развязывание войны Галактической Империи со всеми расами, входящими в Совет Разумных, данный протекторат установивший. У меня нет возможности так быстро связаться с командованием, а сам я взять на себя такую ответственность не могу. — Тогда с какой целью ваша эскадра оказалась здесь? — спросил Яр. «Согласно полученному приказу командования, мы наблюдаем за происходящим на планете, находящейся под действием галактического протектората. Наблюдаем и не вмешиваемся!» Адмирал задрал подбородок. «Поэтому сейчас вам надлежит заглушить двигатели и ждать, пока орденские корабли...» Раздался треск помех, и изображение адмирала на дисплее поехало вправо. Теперь в правой части экрана оказался недоумевающий адмирал а в левой серый снег выключенного канала вдруг сменился изображением высокого седоусового ержанца в темно-синей форме доброго дня и прошу прощения за вторжение в разговор произнес ержаннец ещери желтые глаза с вертикальным зрачком но мне показалось удобным чтобы вы меня услышали одновременно меня зовут рад утаж мое место на ветви воинов яры примерно соответствует вашему званию адмирал И моя эскадра только что вышла из гиперпрыжка в непосредственной близости от ленты 5. Багровый цвет лица адмирала начал отдавать синевой. Но едва он открыл рот, как спокойная речь ерранца продолжила свое равномерное течение. «Вас наверняка интересует цель нашего визита. На малом крейсере, который вы считаете захваченным, находятся двое граждан Ерранской Федерации». Учитывая сложившуюся на ленте пять обстановку, за которой мы так же, как и вы, пристально наблюдаем, мы не можем позволить им вернуться на эту планету. Мы хотели бы забрать их. В противном случае мы сделаем все, чтобы защитить их. «Двоих?» Адмирал безотчетно почесал затылки, сдвинув фуражку на лоб. «Ну, поскольку мы союзники, и если на борту есть двое ранца, если мы осуществим это...» «Так сказать, неофициально?» Яранец, понимающий, склонил голову. «Уважаемый Ратуташ, речь идет о том, что вы предлагаете двоим из нас бросить наших товарищей и спастись самим, отправив всех остальных на смерть», — сказал Яр. Ратуташ кивнул. «Мне очень жаль, что я не могу спасти всех на вашем корабле». «Но если я это сделаю, адмирал наверняка попытается мне воспрепятствовать!» Адмирал хмуро кивнул. «У меня свои приказы, а у него свои. Вы же не хотите стать причиной войны?» я бессильно откинул голову на спинку кресла. «Дайте нам пять минут!» Его собеседники кивнули, и он отключил дисплей. Гробовую тишину на капитанском мостике нарушало лишь едва слышное гудение вентиляции. — Бери Ирху и улетай, Яр! — произнес нарочито бодрым голосом Акер. — Мы найдем способ вывернуться. — Действительно? — как могла жизнерадостно подхватила Нинель. — Давайте вы... — Яр поднял руку. — Не надо! — сказал он раздраженно. — Вы что, всерьез считаете, что я смотаюсь и брошу вас орденским на растерзание? Он повернулся к Ирхе. — Ирха, любимая, пожалуйста! Яранка злобно зыркнула на него судившимися глазами, оскалила зубы и совсем по-человечески замотала головой. — И не надейся, Яр. Одна без вас всех я никуда не полечу. Потом все заговорили разом, переходя на крик. — Надо уходить в гипер. — Да нас раньше разотрут в пыль. Да этот шлеромордый побоится. В рулетку будем играть. Скажи им, что ты Яр Гриднев. «А чем я им докажу, что я не самозванец, сделавший пластическую операцию?» Данька подумал, что, пожалуй, может напомнить Яру о возможности сослаться в беседе с адмиралом на старого друга из имперской военной разведки. Впрочем, он вспомнил отведенный в сторону взгляд генерала Роберта Джонсона. «Вероятнее всего, Яр прекрасно помнит о таком варианте. Помнит, но рабочим не считает, поскольку Яр с его опытом отлично представляет» как меняют людей продвижение по карьерной лестнице. Что ж, Данька поднялся из кресла и взмахнул рукой. Есть выход, — сказал он. И какой же? Война Галактической Империи с Советом Разумных. Или война с Ярой? Данька вновь поднял ладонь, прося тишины. Выход есть. Дайте мне связь с нашей эскадрой. Он снова уселся в кресло, перед ним вспыхнул дисплей, и Данька начал говорить.